Преддверие. Книгу мертвых Бардо Тадол, тибетскую священную книгу, читают, как у нас псалтырь над гробом умершего в течение 40 дней со дня смерти, исключая первые три дня. Конечно, когда умерший беден, чтение укорачивают, а иногда и вообще лишь по минут как у нас на третий день, девятый, двадцатый, сороковой, а то и просто положат под голову усопшему. Эта книга — наставление в том, как вести себя покойному на том свете. С другой стороны, это наставление нам, живущим, о том, как и к чему готовиться, пока еще при жизни, в отношении, увы, неизбежного ухода отсюда. Эта книга про то, что будет с нами, когда мы умрем, и как следует приготовиться к тому, что ожидает нас на границе и далее, пока, как утверждает книга, мы вновь не вывалимся сюда, назад, в очередное беспамятное существование. Потому что испытать жизнь тут и там, смерть, сон – одно дело. Помнить испытанное – совсем другое дело. Воды ласковые леты смывают с души испытанное, как следы на песчаном плесе. Если быть честным, то на вопрос, что будет с нами, когда мы умрем, следует ответить: мы Не знаем. Коллективная истина нашей яви тут беспомощна, ибо жизнь ограничена своей всеобщностью. Книга мертвых учит нас воспоминанию и распознаванию испытываемого именно в тех случаях, когда нет уступок общедоступности правды. Нет произвольного свидетельства, когда мы сами по себе. Подобно тому, как это бывает во сне с сознанием и памятью. Сноска. В этих снах, их по-английски называют lucid dreams, сохраняется древнее наше сознание. Мы знаем, что мы спим, знаем, где лежит наше тело, кто мы такие в дневное время и тому подобное. Сны эти редкие и удивительно преображают людей, коль скоро приснятся им. С нами этими занимаются психологи в последнее время и очень настойчиво во всем мире. Однако, как известно, сну не прикажешь. Этими снами, видать, многое осознали известные русские философы Николай Успенский и Гурджиев. В их книгах приводятся эти странные состояния, которые не явь, но и не сон нашего сознания, разглядывающего себя еще при жизни, и ту запредельную единую суть, где сны и явь находятся, параллельные в малом, как в геометрии Лобачевского, на бесконечности сон и явь пересекаются. Мы присоединены в Бордо к тайне собственного устройства, к самим себе, которых иные так тщетно искали всю жизнь. Если в юдоле земной нас можно уподобить телепередача, которая сама себя смотрит на экране ящика жизни, то в Бордо мы — передача, рассматривающая себя без ящика, без толстого экрана плоти. Мы — передача, вернувшаяся в студию, откуда мы излучались, не ведая про то. Мы — программа в машине мира, которая распознает свое начальное значение и вид до того, как уловленные плотью мы превращаемся в привычную картину себя. Программа, написанная на языке вечных сюжетов нашего искусства. Язык вечных сюжетов, вечных сказок нашей жизни и есть главный язык в мировой машине. Какие-то сюжеты, Главные, самые чистые, без которых и годы не проживешь, вроде сюжета птицы Феникс. Сколько раз мы вспархиваем воскрешенные из пепла, благодаря этому сюжету, к новой, неведомой, новой роли, новому замыслу. Кончается замысел, роль, и мы вновь умираем потому что больше нас нет в судьбе, и судьбы нет. Все, что мы говорим, обесмысливается, пока из праха не воскресаем мы обновленные и, увы, себя не помнящие. Эти накатанные сюжеты нашего бытия И составляют привычную картину нас самих. Недаром говорится «Будь тем, чем ты кажешься». Ведь так оно и есть. Вначале, лицедействуя, мы кажемся, А чуть погодя становимся тем, что изображаем. В этом и заключена сила ритуала. Он кажется таким формальным, внешним, Неважным. Ну, подними руку и проголосуй со всеми на собрании. Воскликни со всеми вместе, Хайль Гитлер. А после, мол, сплюнь, перекрестись. Что тебе станет? Ан нет. Раз. Поднял руку. Перекрестился. Воскликнул. Два. И не заметил, как преобразился, стал ролью. И лицедейство захватило, и искренность появилась. Хотя еще по-прежнему иногда с бывшими друзьями Еще корит язык нашей памяти. И сами над собой горюем, мол, кем и чем я стал, По что превратился. Кончено дело, и не выпрыгнуть из такого Нарошного поначалу замысла. Когда исчерпана роль, тогда и смерть при жизни, и воскресение посредством вечного замысла птицы Феникс естественны, хотя и с грустью, болью быть может, но восстает из пепла человек и спешит к новому себе. Другое дело, когда такие роли оборваны на иных размерах истории, эпохи, Или смерть прекратила привычное. Тогда разыгрывается вечный сюжет чрезвычайной трагедийности. Сюжет несогласия с судьбой, с богами, с независящим от нас. Человек, лишенный роли, продолжает ее играть. Он даже сильней к ней прилипляется. Теперь он по-настоящему искренен. А сюжет больше не нужен, не востребован эпохой, всеобщей жизнью. Так случается со всеми шаблонами общих судеб поколения, географии, эпохи. Я писал про это перед сонником. Это удел всех непожелавших развиться до человека сознающего и востребовать себе судьбу замысел личностной судьбы а разделивших удел всеобщий судьбинский временный шаблон именно это и происходит с нами в загробье где мы лишенные нужды играть привычное как телешенцы эпохи превращаемся в оболочки сюжета уже не наполненного жизни сутью Конечно, привычные картинки нас самих, как мы отражались во время жизни в зеркале собственного воображения, могут сильно отличаться от нашего истинного, излучаемого неведомой телебашней облика. Зеркало Бордо отражает нас такими, какие мы есть на самом деле. А что мы про себя знаем помимо выгораживающего нас благоприятного воображения. Под взглядом чудища из пустоты дрожит загробное наше сознание и рвется прочь, совершая страшную, как станет ясно из дальнейшего, ошибку. Ибо поступать следует как раз противоположно, не бежать прочь от ужаса, а потянуться к нему проникнуться им и, распознав в колебании себя, допустить и взять на себя свое, как бы это ни выглядело. Как обуянный бесом или духом становится им на миг, так и в бордо, узнав себя и приняв, проникшись обликом, мы становимся тем, чем мы являлись на самом деле навсегда. Когда нами завладевает божество, мы превращаемся в это божество. Дух нисходящий завладевает святым сподвижником и в тот же миг святой превращается в этот дух. Таков механизм, главное правило действия в загробном мире. Отдавшись, Преображаешься. Кого распознал, кого принял в себя, в того превращаешься. Бордо – это состояние нашего сознания. Лучше сказать, нас самих, когда мы видим, слышим, испытываем и помним в одиночку, вдали от коллективной правды обыкновенной жизни. Бордо – это не реальность, ни не нереальность. Однако, как сон с сознанием, истинно, потому что есть в нашем переживании. Всего существует шесть таких состояний, шесть бордо. Три при жизни, или три бордо жизни – это бордо утробы, когда мы в утробе ожидаем, Рождение. Бордо сна, когда во сне мы вспоминаем себя. Бордо мистического озарения, когда наяву мы себя забываем, но не утрачиваем сознание. Три после смерти или три бордо смерти. Чекай бордо или бордо смертного часа. Ханеид бордо или... Бордо кармических наваждений, Ситпа бордо или бордо воплощения очередного рождения. Все эти состояния – суть личные испытания, Один на один с собой и неведомым небытием. Коллективная явь с правдой произвольного свидетельства – и общедоступностью доказательств, как мы видим, в число Бордо не попадает. Поскольку Бордо-Тадол — это тибетская книга мертвых, она насыщена живыми знаками, и иероглифами, и картинами буддийского и ламаистского пантеона божеств. Для современного читателя, далекого от буддизма, Многие картины и видения Бордо-Тадол окажутся необъяснимыми и нелепыми, если не задаться с самого начала некоторой общей, объясняющей мыслью, которая бы эти образы книги осовременила. В наш вычислительный век модны сравнения человека и электронной машины, робота. Однако сравнения эти в основе своей ложные, ибо мы не роботы, не машины. Мы очень сложные, многослойные, многоступенчатые и многоэтапные программы, вложенные в машину жизни. Начиная с оплодотворения, мы программа, точно и настойчиво исполняющая биохимический генетический замысел. После рождения мы суть психофизиологическая программа, которая осуществляет точную постепенность моторики ручек, ножек, головки, ходьбы и наконец речи. Итак, до того, пока не заканчивается наше телесное и нервное развитие. Далее, на высотных этажах, нас, как программы в компьютере жизни, этими замыслами становятся вечные классические сюжеты бытия. Не важно, что качество исполнения невысокое. Тут сам древний вечный сюжет выручает. Превратившись в пепел, прах, мы из него новым фениксом вскоре вспархиваем до очередного раза. Потому и существуют эти вечные сюжеты. Потому они классические, что цель нашей жизни не научиться, а исполнить. Потому никто на ошибках не учится, повторяя снова и снова то же самое, в тщетном усилии исполнить наконец-то высоким качеством все тот же замысел и всякий раз спотыкаясь на том же месте. Наша жизнь как исполнительство – вот причина того, почему захватывает жизненное лицедейство человека Почему, войдя в роль или враж, мы часто не можем из нее выбраться? Вот почему вечные замыслы или чины так понятны нам всем. Без этого и книги святые немыслимы, если бы суть дела была в том, чтобы научиться. Суть жизненного дела, вернее, нас – Без нас нет дела. Как программы, вложенные в машину жизни, не научиться, а исполнить. Мы в яве программа исполнительская. Бес это не микроб внутри сознания, не бактерия. Внутри ничего и никого нет. Бес это роль Беса. Мы В своем жизненном судьбинском звучании исполняем под давлением невидимых пальцев чертову пляску или ангельскую песню, становясь тем, кого исполняем. Не личина, но лицедейство – основа жизни, ибо личина неподвижна и мертва, только развернутый в замысле образ составляет мелодию жизни. Мы мелодии, поющие себя лично, снова и снова на тот же мотив, которые не слышат, как они звучат. Ибо певец и песня, роль и актер неотрывны в жизни, темы отличаясь от театрального представления. Лицедейство и лицедей в жизненном соединении суть одно. Скажи мне, какому ты следуешь замыслу, какому сюжету, и я скажу, кто ты. Только тогда, когда начинается жизнь здесь и сейчас, лицедей отслаивается от лицедейства и снимает личину. Замысел теряет над исполнителем власть, и тот, кто раньше был лишь ролью, Мелодии беспамятного хора жизни становится человеком отдельным и присутствующим. Тех, кто есть, присутствуют в жизни, отслоенных от привычного лицедейства среднего человека, таких людей немного. Для них жизненное исполнение средней судьбы эпохи превращается в личную судьбу в отдельный судьбинский замысел. Судьба в тот миг и начинается, когда отслаивается от роли и спохватывается сознание. Воистину широки врата, ведущие к погибели, и многие идут в них, и лишь узкие тропы обещают спасение. В случае шести Бордо мы... Всегда есть, присутствуем, потому что становимся из исполнительской программы, программой, распознающей себя. Звено за звеном в разных бордо смерти мы распознаем окаем своего истинного устройства и смысла. Как всякая распознающая себя программа в компьютере, мы – обязаны сравнивать себя с распознаваемым знаком, чтобы по условию совпадения выскочить из режима распознания на то или иное действие. Так, по условию распознания программа в машине, компьютере, дает сигнал и открываются двери, летят ракеты, начинает работать передатчик, Или фигура меняет свое положение в случае шахматной программы. Кто или что испытывает нашу способность самоузнавания, не знаю. Тут великая тайна. Почему машина жизни откликается, если верно пропета заклинание, и распахиваются врата, закрытые для невежд? творя волю узнанной и произнесенной нами команды знака, сие нам неведомо, и книга говорит про то очень туманно. Став из исполнительской программы, программой распознающей себя, мы оказываемся в одиночестве, во взаимоотношениях с самим собой, Свидетелей, как правило, не бывает. Во всяком случае, одного с нами замысла и развития их точно нет. Вот от чего никто нам не может помочь, подчеркивается в книге, кроме нас самих и неведомых внешних сил, переключающих нас в распознающий режим, которым и остается молиться и просить смиренно. Эти зрители, коль они есть, не свидетельствуют и молчаливы. Звездное око око невидимо, хотя пристально за нами презирает. Тем сон с полным дневным сознанием и отличается от яви, что в нем нет произвольных свидетелей. Нет их и в остальных пяти Бордо. Хотя, конечно, из дальнейшего станет ясно, что книга мертвых — это лишь малая толика, вершина айсберга тайны, плавающего в неведомом. СНОСКА Те, кто исчерпал свою исполнительскую программу жизни, судьбы, однако еще не помер, из исполнительского режима переключаются в управляющий или надзирающий. Эти человеки – программы управления и надзора. Похоже, за нами смотрят лучше, чем мы думаем. Спрашивается, в чем суть испытания распознанием себя после смерти? По моей мысли. Это последовательное распознание нами своего истинного устройства, пока мы находимся в бордо смерти, является проверкой верности, приобретенного нами при жизни самосознания. Самосознание, степень которого в сущности есть единственное мерило нашего духовного развития. Вот тем и обозначается цель духовного развития при жизни. Какое новое качество приобретает программа, которая сама себя узнала? Что происходит с нами, когда мы становимся тем, кто мы есть на самом деле? На этот вопрос ответа нет. Это все равно, что спросить, Чем становится шахматная программа в компьютере, которая распознает себя и свое предназначение играть в шахматы? Или что случится с отражением в зеркале, которое само себя успевает разглядеть, стремительно поворотившись в стекле? Чем станет телепередача, сама себя разглядевшая и узнавшая? Это невероятное качество... Самосознание, которое мы способны родить во взаимных исполнениях яви, есть чудо, словами необъяснимое. Пропасть небытия, если забытие считать телесное. Очень похожее на то, что суть и цель яви – именно родить самосознание, которое в загробном мире будет проходить СТРОГИЙ ЭКЗАМЕН СНОСКА Если телесная есть часть души, различаемая пятью чувствами, главными приборами души в этом существовании Уильям Блейк «Союз Ада и Неба», то у многих привычный их вид сильно может измениться, когда существование станет иным. Опять чувств воспринимать будут другую часть души, бестелесную. Как далек может оказаться привычный мотивчик жизни от истинного нашего звучания? Кто эти экзаменаторы? Этого нам не узнать, не став ими. Что до награды Бордота Дол? Книга мертвых ограничивается всякий раз одной и той же краткостью на этот счет. Освобождение, бессмертие, спасение от колеса новых беспамятных рождений и сопутствующего жизненного страдания. Смысл испытания распознания заключается в том, что нам предъявляется некий трудный живой знак, в котором мы должны узнать себя допустить и проникнуться. В сущности, механизм здесь тот же, как в случае одержания, скажем, в культах Макумба, смесь христианства с западноамериканскими культами. Танцующие и верующие в церкви дотанцовываются до состояния транса, когда в них вселяется то или иное божество. В это время... Когда человеком завладевает божество, человек становится этим божеством. «Я – это ты» – вот формула распознавания. Что случится, если мы распознаем себя в трехглавом, шестируком и четырехногом Будде, у которого в каждой голове три жутких вперенных глаза, трудно сказать – Над этим пусть читатель поразмыслит сам после прочтения книги. Другое дело, что воспринимать эти знаки и миражи, причудливые фигуры, станет намного легче, если рассматривать их как тайнопись, которая заключает в себе наше истинное устройство. Однако в мире Бордо, как во сне, Иные законы, нежели наиву. Слово или знак, названный, произнесенный, имеет такую же силу, такую же плотность, как и мы сами или другие фигуры. Знак и плоть во сне и бордо соизмеримы и взаимозаменяемы, ибо в бордо, как и во сне, нет вещественной реальности яви, где несущий сигнал и смысл сообщения отнюдь не одно и то же. Сноска. Так Господь, по мнению древнего знания, творил мир, буквально знаками египетского или еврейского алфавита, Кабала. Во всех шести бордо мы, сотворенные по образу и подобию Господа, уподобляемся Ему в действии. Это проверка божественного в нас начала. Установление, быть может, сходства между нами и Творцом. В Бордо сигнал и смысл сообщения неразличимы. Знак и его живая плоть одно и едино. Вот почему заклинание в магии – рождает образы, а злые духи запечатываются знаком, сноском. На равенстве знака и явления, приказа и действия основана вся магия мира. Радиокоманда сдвигает сотни тонн. Это объяснимая магия, раз имеется формула устройства. Если бы мы познали себя, формулу устройства сознания, мы поняли бы, что такое духи и почему заклинание порой перемещает жизнь. Иное дело, что мы не буддисты, и знаки, образы книги нам о многом не расскажут. Сами мы. Когда встретимся с собой, увидим, небось, очень даже отличное от трехглавых, шестируких и девятиглазых бутт. Может, увидим трех богоматерей, троеручниц, со звездой во лбу вместо третьего глаза и на четырехгранном топазе вместо четырех ног. А может, пришелец нам явится в геометрическом, светящемся формами, сложном образе. Кто его знает, поживем, как говорится, увидим. Тут важно другое. Фигуры в книге «Мертвых» — это архетипические фигуры буддийского пантеона. Архетипы, если пользоваться обозначениями Юнга — Все речь – фигуры национального и культурного сознания народа, к которому мы принадлежим. Это главные сюжеты человеческого бессознательного существования, которые наполняются культурным, национальным содержанием за время жизни. Атеист, к примеру, вообще может ничего не увидеть, кроме круга пустыни с четырьмя сторонами. В сущности, это будет он сам, человек, который при жизни считал, что жизнь начинается с рождения и заканчивается со смертью, и вечные замыслы души ничем не заполнил, кроме человечьего, бытового смысла, уходящего со смертью. Что гадать, когда эти видения нас обязательно посетят? Важно, пока еще мы живы, поразмышлять над будущей задачей и ее возможностями. Безусловно, должна быть общность устройства в той же мере, в какой мы все люди. И наше четырехстороннее внутреннее устройство круга, мандалы, с отмеченными четырьмя сторонами внутреннего окоема того света, по-видимому, является общим для всех. Размеры фигур-знаков тоже должны быть приблизительно схожими. Появляющиеся фигуры-образы в размере меняются от 15-18 наших ростов до высоты горы. Много общего должно быть и в ощущениях, в особенности, в рекомендациях, как вести себя. Тут есть о чем поразмыслить. Если искать подмогу и в поиске, и в разгадывании знаков, то прежде всего пусть читатель обратится к Платону, который в республике описывает возвращение эра с того света. Возвратившись к жизни эр, подробно описывает устройство загробного мира, которое удивительно напоминает некоторые картины из Бардо-Тадол. Много сходств с Бардо-Тадол, но с совсем другими знаками, обнаружит читатель в средневековом наставлении для помирающих, если разыщет таковое у нас в библиотеке. Смотри примечание. Главный принцип условия распознания совершенно одинаков в бардот -Адол и в Египетской книге мертвых. И там, и там ты должен проникнуться и стать тем, что видишь. Разница в том, что в Бардотадол в вначале является знак, божество, которое надо узнать, чтобы им стать. А в Египетской книге мертвых ты должен стать с самого начала известным божеством-знаком, чтобы пройти, войти, не быть уничтоженным. В этом смысле «Тибетская книга мертвых» дозволяет гораздо большую свободу, в смысле ее наполнения образами-знаками других народов. Как проникнуться и превратиться в то, что видишь? В мире, где знак и плоть сравнимы, достаточно объявить «ты — это я». Хотя, может быть, надо наоборот заклясть «я — это ты». Одной девочке пяти лет приснился сон. Играет она на розовом рояле яблочную песню. Когда она ее доиграла... По дорожке из леса вышел ежик, а ему навстречу второй. «Я — это ты?» — спрашивает второй. «Нет, ты — это я», — ответил первый. «Кто из них в кого превратился?» Об этом мы узнаем со временем, очнувшись в Бордо. Что случится, если распознающая программа не узнала себя, не стала тем, чем она является на самом деле? Она вновь переключается в режим исполнения. Мы вываливаемся в коллективную явь, в очередной раз рождаясь для беспамятного существования, беспамятного в отношении того, что было до рождения что будет после, беспамятного в отношении себя. Только тогда, когда мы начинаем просыпаться от дремоты привычного коллективного морока, когда в нас начинает брежеть самосознание, и в его просветах чуть проступают тайные знаки настоящей, истинной нашей сути, только тогда начинается жизнь. Не выживание, не существование, а жизнь, которая не начинается с рождения и не заканчивается смертью. Так учат древние знания. С Богом! Евгений Цветков.